Кравчук снова и снова вчитывался в душераздирающие узбекские опусы, а в подсознании тонущим дерьмецом уже всплывало неприятное воспоминание о грядущем отчетном заслушивании за 9 месяцев текущего года. Оно, заслушивание, неминуемо приближалось, а вот отчетность продолжала падать, как сбитый мессер, и дистанционное раскаяние товарища Халилова Вывести ее из пике всяко не могло, разве что придать дополнительное ускорение, в финале которого серёже отчетливо маячила давно просуленное руководством клизма с патефонными иголками. От невеселых мыслей отвлек деликатный стук в дверь. Кравчук с тоской кинул взгляд на стрелки настенных часов, кои сейчас парно болтались с самой нижней точки циферблата в районе половины шестого и приглашающе рыкнул. В ответ на рык в кабинет небезопаски. Просочился молодой, лет 27-8, мужчина с выражением лица, типичным для заявителя, либо просителя. Но, по крайней мере, не качателя прав, что уже легче. Судя по всему, приезжего, потому как наши полустоличные морды, они ментально понаглее будут, но и не из пресловутого СНГ, что легче вдвойне. В руках мужчина держал пузатый стандартный пакет из сетевого продмага. Кравчук вопросительно посмотрел на посетителя, и тот робко представился. «Здравствуйте, моя фамилия Гордеев». «Ненаказуемо», – пожал плечами, констатировал Сережа. «Что, простите? Я говорю, здрасте, товарищ Гордеев. Что у вас? У меня вчера вечером машину угнали. Первый этаж, к дежурному». Писать заяву. Так ведь меня к вам как раз оттуда и направили. Очень опрометчиво с их стороны. Что, простите? Шучу я так. Не обращайте внимания. А? У меня угнали машину, а этой ночью ее нашли. О, как? Бывает. За такое дело не худо и проставится А я? Вот как раз. Чисто из уважения. Замялся поначалу мужчина, но затем... Решившись, сгрузил принесенный пакет на ближайший свободный стул. Вот, это всем, кто э, старался, принимал участие. Хм, да это я так, обратно шучу. Не корысти, а народа ради служим. Так что заберите. Ну вы что, поверьте, от чистого сердца. Мы живем по указке наших сердец. А наши сердца принадлежат партии. Что, Простите. Я говорю, машина-то хорошая, БМВ-320, универсал. Недурно, согласился Сережа, ощутив болезненный укол зависти. Еще бы, какой-то молодой залетный задрот рассекает по его, Кравчука, городу на БМВУХе, а он, офицер с почти десятилетней выслугой, пыхтит, смердит на купленном в кредит БУ корейце за которого банку-кровопийцу еще выплачивать и выплачивать. Только я не очень-то понимаю, зачем вас ко мне направили. Мне по телефону сообщили, что у машины имеются незначительные повреждения, и для страховой компании потребуется справка. В смысле, форма 3? Кажется, да. Вот я и хотел бы ее получить. Ну и саму машину, разумеется. Очень хочется, чтобы как-то побыстрее. Здесь товарищ Гордеев невольно покосился на сгруженный пакет, как бы намекая, что тот вполне может выступить в качестве катализатора бюрократического процесса. Это всем хочется, чтобы побыстрее, кроме баб, разумеется. Да нет, вы меня не так поняли. Просто я приезжий, и мне обязательно нужно быть в понедельник дома, на хм, работе. Понятно. Кивнул Кравчук, отметив, что интуиция его в очередной раз не подвела. Мужчина и в самом деле оказался не местным. А откуда приезжий? Из Вологодской области. Эвана. И как там черноглазая? Жива еще? Что, простите? Да так, ничего. Сережа снял трубку и несколько раз крутанул диск старорежимного, как теперь модно говорить, винтажного аппарата. Шалимыч... Это я. Не разбудил? Загляни на минутку. Да не, ладно, скоро, а прямо сейчас. Тут, похоже, по твою душу человек явился. Вот зайди и посмотри, что за человек. У, работнички, блин. Через пару минут в кабинет ввалился мрачный старший оперополномоченный Шалимов. Был он и покрупнее, и постарше Кравчука. Не такой светлый и румяный, а скорее тусклый и ребой со следами регулярных возлияний на небритом лице. «Здрасте всем!» – буркнул он с порога, стараясь дышать в подветренную от посетителя сторону. «И тебе не хворать! Заруливай, чаю хочешь?» «Не хочу. Мы с тобой слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай». «Э, Гена, ты меня того не компрометируй при посетителе?» «Скажи-ка лучше, в перечне наших последних, не самых выдающихся, но...» Достижений. Значит, соугнанная автомашина БМВ с номерами Вологодского региона. Есть такая. Около трёх ночи возле Василия Островской брошенную нашли. А потом к нам на стоянку перегнали. Не понял. Почему к нам? Потому что дежуривший этой ночью оперативный дежурный лейтенант Махалин – конченый мудак. Это даже не обсуждается. Но я всё равно не понял, какая связь. Да так... «Есть там, короче, нюансы?» – уклончиво ответил Шалимов, не желая вдаваться в подробности при постороннем. «А ты с какой целью интересуешься?» «Да вот, хозяин явился. Он же заявитель, товарищ Гордеев. Жаждет получить свое счастливо обретенное движимое имущество. Шалимов впервые посмотрел на посетителя с интересом. Посмотрел, словно отсканировал. И сделалось это... Так, что его резко сделалось неуютно и тревожно, что в свою очередь бросилось в глаза Шалимову, и его интерес сделался еще интереснее. А позвольте, по моим сведениям, вы являетесь носителем хм, первичных мужских половых признаков. Меж тем, как сията чила, если верить компьютеру, висит на, не побоюсь этого слова, женщине, с большой же... Здесь же буква. «Я... Это моя... В смысле машина. Я пользуюсь по доверенности. И вообще покупаю». «Ах, вот как? Тогда понятно. Извините, как вас по имени и отчеству?» «Кирилл Николаевич». «А позвольте, Кирилл Николаевич, взглянуть на вашу паспортинку». «Да-да, конечно, конечно». Гордеев сутливо сунул руку во внутренний карман. Достал краснокожую книжицу и протянул оперу. «Работает?» – поинтересовался у Сережи Шалимов, кивая настоящий в углу к ксерокс. «Два дня назад работал, а сегодня я еще не запускал». Оперативник включил чудо-орктехнику. Та с готовностью заурчала, и Шалимов взялся деловито ксерить странички Гордеевского паспорта. «Продолжаю между делом задавать вопросы. А телефончик ваш контактный озвучите, будьте ласкальны». Слегка ошалевший от такого напора Гордеев машинально озвучил 10 цифр новой симки, номер которой на сегодняшний день был известен лишь пяти человекам, включая, естественно, Бажанова и Катьку. А когда изволили к нам приехать? невинно поинтересовался опер, занеся циферу в лохматый, видавший виды блокнотик. В четверг утром. А какое это имеет значение? Остановились в гостинице? Нет, у одной хм, знакомой. Ага, значит, на частной квартире. Адрес. Послушайте, я не понимаю, это что, допрос? Нет, это не допрос. Так какой, говорите, адрес? Загипнотизированный, уверенно наглой интонацией опера, Гордеев продиктовал адрес Катерины на комендантском, получив взамен паспорт. Упрятав документ, он собрался с духом истряхивая с себя оцепенение – как бы сурово вопросил. И все-таки, когда я смогу получить форму 3 и забрать машину? В ответ Шалимов пихнул ему прямоугольник визитки. Вот здесь мои телефоны. Служебный и мобильный. Позвоните ближе к концу следующей недели. Возможно, я уже смогу сообщить что-то определенное. Гордеев явно стал в тупик. В эту минуту ему было очень не по себе. Потому как Ситуация развивалась, если и по плану, то совсем не по тому, который замыслил он, направляясь в полицию. «Вы издеваетесь?» – повысил голос Кирилл Николаевич. Впрочем, повысил он его сугубо в теории, а вот на практическом выхлопе образовался, скорее, писк. «Машина нужна мне сегодня, крайний срок завтра, потому что в понедельник я должен быть в Череповце». Оперативник равнодушно пожал плечами.